Дело в том, что я и мои боевые братья живем в этом городе, гнездо у нас тут, и работаем в удобство ради неподалеку. А потому прошу любить и жаловать. Город Стародубовск издревле имеет неофициальный статус форпоста на юге России. Это последний областной центр в данном регионе, который может претендовать на обиходное наименование. Русский город. Далее идет Кавказ. Нет, нет, федерация в Стародубовске не заканчивается. Не подумайте плохого. Все по-старому, передела не было. За Стародубовском имеется довольно обширная территория, на которой расположены разнообразные кавказские республики. Но независимо от статуса и сладкоречивых уверений политиков по тотальной. интернациональной дружбе это территория для настоящего россиянина всегда была чужой когда-то эти земли ныне именуемые республиками Северного Кавказа были так или иначе, но по сути насильственно присоединены к России подавлением обстоятельств политической ситуации и целого ряда иных факторов здесь же за присоединением как водится последовала попытка ассимилировать маленькие народы Кавказа к культуре, традициям и вообще к жизненному укладу России. Попытка эта, как известно из исторической практики, потерпела жесточайшее поражение, потому что, стремясь удовлетворить свои политические амбиции, нашей политики невежественные, В вопросах законов развития параллельных цивилизаций на протяжении многих десятков лет целеустремленно валяли дурака, не придавая значения негативным процессам с течением времени прогрессирующим вследствие грубейших нарушений основ взаимососуществования разных народов. «Горные камни не в состоянии расцвести по весне». будучи посажены осенью, даже в самую благодатную почву равнины. Равнинные цветы, высаженные в скалах, моментально захиреют и увянут. И вовсе не потому, что им не нравятся эти скалы, просто климат неподходящий. Ничего не проходит бесследно. Это общеизвестный факт. Царская Россия когда-то 47 лет воевала с народами Северного Кавказа, не особо вдаваясь в подробности существования иноплеменных образований и совершенно не заботясь о последствиях этой войны. Вряд ли кто из тогдашних властей, придержащих, подозревал, что желание иметь под рукой благоприятны во всех отношениях, ну, разве что за исключением яростного сопротивления аборигенов территорий на юге, стократно аукнется спустя полтора столетия. Но ведь каждое действие рождает противодействие. Это закон физики, тысячекратно подтвержденный и втиснутый в формулу. Тут уж ничего не поделаешь. следствием присоединения кавказских народов к России и попытки ассимилировать их уклад к российскому образу жизни явилось весьма специфическое отношение кавказцев к россиянам. Русский мужик, будь он хоть трижды атлетом и мастером разнообразных единоборств, на улицах Назрани, Нальчика, Грозного и так далее, меньше всего ощущает себя мужиком. Кавказские джигиты в совершенстве владеют искусством, подавлять своей самостью любого жителя равнины и внушать ему, что он — существо третьего разряда, входящее недоразумение и вообще не имеет права носить штаны. Прусская пригожая дама на этих же самых улицах должна крутить головой на 360 градусов и постоянно помнить, что ее... Гарантированно законом безопасность в данном регионе понятие относительное. Ее могут мимоходом похлопать по упругому сзаду, залезть под юбку и вообще подскочить на машине, схватить в охапку и увезти безвозвратно куда-нибудь в горы. Джигиты — народ горячий. Правда, горячность эта на кавказских женщин не распространяется. Менгушка, Чеченка, Кабардинка и так далее. Чувствуют здесь себя прекрасно и уверены, что никто их не посмеет тронуть. Не верите? Поезжайте с вами и убедитесь. Да что там в Кавказской республике? Уже в Стародубовской области, ближе к горам, можно проследить ширящуюся конфронтацию между равнинным жителем и горцем. Поезжайте в Доброводск и посмотрите, кто в этом русском городе работает в торговых точках, ресторанах, гостиницах, курортах, пансионатах и вообще в маломальски приличных местах. Посмотрите, кто рассекает на иномарках улицы курортных городов Кавказских минеральных вод, толпится на вокзалах. и в переходах клеит русских шалаф, прибывших на заработки. Раскройте телефонные книги этих прекрасных городов, посмотрите объявления в газетах по поводу срочного обмена на любой город российской глубинки, и вам все станет понятно. Русаки бегут с Кавказа. Мы сдаем его без сбоя. постепенно освобождая когда-то захваченную территорию и шаг за шагом теряя сферу влияния. На эту тему можно разглагольствовать часами, но я скажу короче. Кавказ реагирует на все истинное российское так, как живой организм реагирует на инородное тело, внедренное в него. Он его отторгает, мобилизуя все внутренние резервы, и проявляя чрезвычайно высокую защитную активность на всем протяжении процесса, вплоть до полного выведения инородного тела из организма. В какой стадии наши взаимоотношения с Кавказом пребывают сейчас, однозначно определить весьма проблематично. Полагаю, даже самый крутой политолог не взялся бы за столь Неблагодарное занятие. Но мне почему-то кажется, что инородное тело уже вылезло в слой поверхностного эпителия, закапсулировалось в гнойном мешке, и вот-вот этот нарыв лопнет. Вот потому-то Стародубовск, последний истинно российский город на юге, далее идет чужая земля. это обширная область по-прежнему декларативно именуется частью Федерации и числится в разряде законопослушных регионов. А мы, то есть те, кто промышлят в этой области, назвам ее просто и скромно – зоной. Нет-нет, плагиат здесь ни при чем. Зоной можно обозвать любую территорию, на которой творятся странные явления. неспецифического характера, не подпадающие под общепринятые параметры. Зона живет и питается по своим неписанным правилам. Здесь иные понятия о цене человеческой жизни и цене на разнообразный товар повышенного спроса. Здесь пропадают люди, машины и целые эшелоны. До сих пор ничего из того, что пропало, обнаружено не было. В этой зоне законы, в общепринятом понятии этого слова, не действуют. Зато чрезвычайно активно действуют дикие и неуправляемые отряды и отрядики так называемых индейцев. Банды, промышляющие разбоем, похищениями людей и иными разновидностями ратного труда. А еще в зоне действуют разнообразные мелкопоместные князьки. Князькам этим конституция отдала в кормлении, ну, совершенно официально, прошу заметить, довольно прилично наделась земель, не очень густо населенных народом, но обладающих правами отдельных государств. А потому эти самые князьки, каждый на своем огороде, Откровенно холят и лелеют свой маленький культ личности со всеми сопутствующими этому культу аксессуарами, беспредельным произволом, пытками, тюрьмами, расстрелами и так далее.